Воха и в самом деле очнулся очень давно. Попробовал, как потом выяснилось, самовольно уйти с объекта и при этом сказать что-то нехорошее Простакову, который его не хотел выпускать и предлагал посидеть в караулке до возвращения начальства. Разумеется, глава местной администрации очень бурно отреагировал на подобное предложение. Он произнес очень много слов, касающихся морального и физического облика часового, который, как гласит устав, вообще-то лицо неприкосновенное, а также сексуальных наклонностей и предпочтений родителей этого часового. На красный свет, постепенно разгоравшийся в глазах химика, никто не обратил внимания. Слишком много слов сказал глава администрации, и не все, к его последующему глубокому сожалению и искреннему раскаянию, он произносил на родном языке. А русской-то речью Леха владел в совершенстве. В итоге, чтобы гостю не пришлось скучать до прихода командира, младший сержант Простаков порекомендовал разъяренному мэру Заняться физкультурой В большой пользе Спортивных занятий Замком взвода убеждал Своего собеседника Вначале рукой Потом прикладом автомата И в довершение всего ботинком Этот ботинок Возлежал на пояснице Мерно погружающийся В ближайшую К воротам лужу Лужа сыто булькала принимая в себя плотненькое тело мэра, потом с разочарованным хлюпанием выпускала его. Леха вспомнил, как благотворно подействовали отжимания на культуру саратовских крутых, и решил провести ту же процедуру с поправкой на жаркий южный климат. В душе он был все-таки добрейшим и мирным человеком, к тому же прекрасно знал, каково, неподготовленному человеку выполнять это упражнение на солнцепеке. Поэтому, — рассудил Простаков, — организму потребуется охлаждение, а для предотвращения солнечного удара он даже пожертвовал кепкой. Не своей, правда, но у него и размер был несколько больше, чем нужно. Зато у рядового кислого в самый раз... А кисляк все равно сейчас торчал в тенечке у ворот, оболоченный в каску и бронежилет. Узнать в болотном монстре, ритмичном всплывающем из грязи, вчерашнего гостеприимного хозяина, не было ни малейшей возможности, да и еще и кепка эта. «Так, это что за неуставняк?» — заорал подвигающий мудрецкий. «Ты что, горилла сибирская, вообще охренел? Дедушкой заделался, молодых гнобишь!» Из-под кепки на лейтенанта смотрели мутные остановившиеся глаза мертвеца. Впрочем, тело еще жило, по крайней мере, были живые руки. Они ритмично сгибались и распрямлялись, и еще слышались какие-то слова но разобрать их пока что не было никакой возможности. — Прикрутить немедленно! Что здесь произошло, Простаков? Это вообще кто такой? — Я болотный чмо! — за могильным, но каким-то знакомым голосом сообщил монстр. — Как я опух! И роки снова распрямились. — «Как я аху! Руки согнулись, и конец фразы поглотила булькающаясь жижа. «Прекратить, я сказал. Ты что, мосол не слышал? Да я тебя местным продам. Будешь вместо быка пахать, если мозгов нет. Ты что натворил, козел таежный, а?» «А чего он ругается?» Обиженно отозвался Леха но ботинок с поясницы все таки убрал потом нагнулся брезгливо вытащил тело из лужи и встряхнул химзащиту у сибиряка густоусели серо коричневые брызги и она стала похожа на какой то диковинный камуфляж руки жертвы продолжали ритмично двигаться но говорить у живого мертвеца уже не получалось поскольку простаков выловил и приподнял мэра за то, за что было удобнее, то есть за обрывки галстука. Опускал он его медленно-медленно, чтобы, не дай бог, не уронить. — Вы знаете, товарищ лейтенант, я его даже зауважал, — доверительно сообщил Сибиряк. — Вот так сходу сто семьдесят, нет, уже сто восемьдесят один сделать, — — Это ж не у каждого на гражданке получится, да еще с моей ногой. — Все, звездец, нас тут теперь нахрен вырежут раньше, чем мы понять успеем. Мудрецкий обреченно прислонился к борту БТРа. — Простаков, я же сказал придержать, а не задержать. — Просто чтобы не ушел, пока мы не вернемся. — Мягко. Осторожно, вежливо, блин. Да ну, я и так вежливо. Он проскакивает, а я его аккуратно во двор переставил, а он дерется и матом ругается, да еще и не по-русски. Был бы он офицер, я, может, и потерпел бы еще немного, а то хы, шишка целого села туда же мне. В зрачках сибиряка... — мелькнул багровый огонек. — Я вот каждому такому еще буду заглядывать. — Эй, Воха, похо, все свои! Черков помахал рукой перед мертвецкими глазами. — Все, дорогой, все, мы уже пришли. В ответ руки вытянулись перед телом, потом снова резко прижались к плечам. Резинкин тихо присвистнул. «Где-то я уже такое видел, товарищ лейтенант. Помните, я вам рассказывал, как в отпуск ездил?» «Это когда ты тачку из дурдома угонял?» «Помню. Слабо отозвался Мудрецкий. И что теперь?» «А давайте-ка я попробую». Витек подошел к спятившему мэру и вдруг заорал. «Отставить! Вольно!» Никакой реакции. Несчастная жертва физкультуры продолжала толкать перед собой невидимую поверхность. «Не получается?» — пожал плечами Резинкин. Потом его осенило. «Леха, а давай ты!» «Это ж твою команду он в последний раз выполнял. Может, он теперь только на твой голос реагировать будет?» «Да можно, чего ж не сказать-то!» Простаков пожал плечами, откашлялся, поглядел на круживших его товарищей и решил убавить громкость. Почти шепотом начетко скомандовал «Отставить!» Руки мэра остановились на середине движения и повисли в воздухе. «И что теперь?» — прошептал Леха. «Слушай, а он в армии-то служил?» Так же тихо поинтересовался у коменданта Мудрецкий. «Служил», — прошептал Старлей. «Еще в советской, в стройбате. А что?» «Да ничего. Но если я прав, то нас не вырежут. Может, все и обойдется?» Пробормотал Юрий. «Так, Простаков, скомандуй смирно». В строевой выправке местной администрации мог бы позавидовать кремлевский полк. А теперь направо. Но у Мудрецкого в глазах появился азартный блеск. Мэр выполнял команды сибиряка четко, как часовой у мавзолея. — Ну, все, живем, славяне! Командир химиков облегченно вздохнул и вытер со лба испарину. — Фух! Что-то припекает сегодня. Так, химики, служай мою команду».